Глава шестая. Лиса подняла голову и встретилась с незнакомкой взглядом. Лицо женщины исказило гримаса боли. «Извините», — сказала она. Ее голос доносился будто издалека. Лиса заставила себя встряхнуться. «Да». «Я... мать Кая Митчелла?» Ее голос дрожал так, что фраза прозвучала вопросительно. Наверное, женщина сомневалась. Можешь ли так себя называть или нет. Разве она теперь мать? Пронеслось в голове Улиса. Ага, значит, это тетя Эзри. Ашкан вскочил и отодвинул для нее стул. Спасибо, не надо, глухо проговорила миссис Митчел. Не хочу сидеть. Она обвела взглядом холодно стерильной кафетерий. Я ненадолго. Ашкан подался вперед. Искренне соболезную вашей потери, понимаю для вас это большое горе. Женщина выставила перед собой руку. Мне сейчас не до того, чтобы горевать, я в бешенстве. Лиса кивнула, в ее сердце шевельнулось что-то живое. «Я тоже», — ответила она. Ашкан предостерегающе зыркнул в ее сторону, но девушка и бровью не повела. «Вот именно, просто в бешенстве». Она встала. «Я просто хочу знать, как это произошло». «Сказала миссис Митчелл». За ее спиной в дверях столпились напуганные, придавленные горем люди, друзья и родные. Лиса знала, что снаружи уже рыскали журналисты с камерами, репортеры, жаждавшие поведать зрителям очередную кровавую историю. Но здесь, в тихом больничном кафетерии, эта женщина всего лишь мать, потерявшая ребенка. «Вас есть кому поддержать?» спросил Ашка, оглядываясь на двери. «Вы не одна?» «Теперь одна», — вздохнула миссис Митчелл. «Вы были с Каем». Ашкан указал на коллегу. «В основном с вашим сыном была она. Лиса сделала для него больше всех». «Ничего подобного», — ровным тоном возразила Лиса. «Будь она решительнее. Сообрази она вовремя, что машина несется слишком быстро. Могла бы предупредить ребят. Будь она внимательнее». «Уверяю вас, мы сделали все, что в наших силах. заявил Ашкан. «В нынешние времена следует быть особенно осторожным. Адвокаты так и кружат над больницей, будто стервятники». «Мы пытались». Но женщина не слушала его. Она шагнула вперед и взяла холодные кисти лисы в свои. «Вы держали его за руку». Девушка кивнула. «Вот эта рука держала его руку». «Мы пытались спасти Кая», — произнесла лиса. Еще секунды две женщины рыдали в объятиях друг друга. Ашкан недовольно глядел на них. Это уже ни в какие ворота. Но что предпринять он не знал. «Простите нас», — с трудом промолвила Лиса. «Кай что-нибудь говорил». Лисе очень хотелось сказать, что он спрашивал о матери или просил передать, что любит ее, но солгать она не могла. «Он... ему было совсем плохо», — ответила Лиса. Миссис Митчел кивнула. «Что ж», — вздохнула она, — рада, что рядом с ним кто-то был. Лиса кивнула, жалея, что оказалась не в силах сделать большее. Здесь все накинулись на меня с криками. С растерянным видом пояснила мать Кая. Они хотят его выпотрошить. Так орали на меня. Собрались разрезать моего сына. Не дожидаясь, пока тело остынет, задумали пустить его на органы. Ашкан поморщился. «Трансплантологам все время не хватает донорского материала, поэтому они бывают очень настойчивы. А если у Кая органы здоровые, они могут спасти людям жизнь?» Тут Лиса будто очнулась. Она подалась вперед и поинтересовалась. «А вы что ответили?»